Старичок семенил между Буланом и Корой. У Булана, конечно, есть свой адвокат, но этот случай особый, инструктировала на ходу Кора. Сделка заключается между ящером и людьми, причем по законам людей, поэтому адвокат Булана рекомендовал обратиться к вам. — Я его знаю? — поинтересовался старичок. — Нет, но он вас знает. Он ящер. И не силен в человеческих законах. Кроме того, ваше имя, ваша известность довольно ⁇ довольно-довольно, иначе я покраснею. Видите меня в курс дела. Речь идет о передаче прав на опубликование рукописи. Это документальное произведение. На родной планете Болона оно свободно распространяется по компьютерным сетям но «Дженерал News хочет после соответствующей литературной обработки издать его перевод отдельной книгой. «Что это за произведение?» «Моя биография», — сообщил Болан. «Ваши мемуары?» «Нет, не мои. Очевидцев. Из-за этого сложности с авторскими правами». «Ваша задача», — пояснила Кора, «составить контракт между Боланом и его литературным агентам, и контракт с издательством так, чтобы информация была подана без искажений и в нужном ключе, связать издательство по рукам и ногам. Издательство примет такие условия, не беспокойтесь на этот счет. Откажется издательство, книгу издадут драконы, бесплатно. Но хотелось бы, чтобы эту книгу издали люди, Это уменьшит индекс социального напряжения в данном секторе космоса и увеличит индекс деловой активности. Главным образом в торговом секторе. Ознакомить вас с расчетами, сделав невинные глаза, спросила Кора. Не нужно, я не специалист в социотехнике. Извините, мы драконы считаем, что нанимаемый специалист – должен видеть проблему со всех сторон. Перечислите вопросы, которые могут возникнуть».